Глава 11. Анализ ценных бумаг непрофессионального инвестора. Общее представление. Те, кто выберут профессию финансового аналитика сегодня, могут не сомневаться в правильности своего выбора. Они зарабатывают очень хорошие деньги. Профессиональные ассоциации финансовых аналитиков которая входит в Федерацию финансовых аналитиков США, сегодня насчитывает свыше 13 тысяч членов, большинство которых зарабатывают на жизнь с помощью этого вида умственной деятельности. У финансовых аналитиков есть своя учебная литература, издается специализированный ежеквартальный журнал, Существует кодекс профессиональной этики, которого финансовые аналитики обязаны придерживаться. Но есть и нерешённые проблемы. Сноска. Сегодня Ассоциация инвестиционного менеджмента и исследований Financial Analyst Journal выходит ежемесячно. Конец сноски. Прежде всего, в последние годы упор делается не столько на анализ ценных бумаг, Сколько на финансовый анализ. Последний термин употребляется чаще и точнее описывает деятельность большинства серьёзных профессионалов, работающих на Уолл-стрит. Мы считаем, что различие между этими двумя профессиями заключается в следующем. Анализ ценных бумаг в основном сводится к изучению и оценке стоимости акций и облигаций, в то время как финансовый анализ включает выработку инвестиционной политики. подходов к формированию портфеля ценных бумаг и в значительной степени общий анализ экономической ситуации. Примечание. В четвёртое издание книги Анализ ценных бумаг её авторы Бенджамин Грем, Дэвид Дотт, Сидник Котл и Чарльз Стетхэм включили больше материала по финансовому анализу, сохранив название, под которым книга вышла в 1934 году. Князь примечание. В данной главе мы будем использовать чаще употребляемый термин, уделяя особое внимание анализу ценных бумаг. Финансовый аналитик изучает прошлое, настоящее и будущее конкретных ценных бумаг. Как он это делает? Он анализирует бизнес-компании, обобщает показатели её операционной деятельности и финансового состояния, выявляет слабые и сильные стороны, возможности и риски компании, оценивает потенциал рентабельности с учётом различных вариантов развития событий, проводит сравнительный анализ различных компаний или позиций одной и той же компании в разные периоды времени. Он пишет отчёты, в которых даёт заключение о надёжности рассматриваемых ценных бумаг, если речь идёт об облигациях или привилегированных акциях инвестиционного качества, или об их привлекательности в качестве объектов инвестиций, если речь идёт об обыкновенных акциях. В своей работе финансовые аналитики используют различные методы, от простейших до весьма сложных. Они могут давать собственную интерпретацию годового отчёта компании, даже если он уже заверен печатью аудиторской фирмы. Финансового аналитика главным образом интересуют позиции отчёта, позволяющие понять, представляют ли ценные бумаги компании интерес в качестве объектов инвестиций. Финансовый аналитик разрабатывает и использует критерии оценки надёжности и целесообразности приобретения конкретных привилегированных акций или облигаций. Эти критерии основываются прежде всего на динамике средних показателей прибыли компаний в прошлом, но также учитывают структуру капитала, величину оборотного капитала, стоимость активов и другие показатели. До недавнего времени для оценки стоимости обыкновенных акций редко применялись столь же чёткие критерии, как те, которые используются для оценки надёжности облигаций и привилегированных акций. Стоимость обыкновенных акций оценивалась главным образом на основе обобщённых финансовых показателей компании-эмитента в прошлом, а также примерных прогнозов, прежде всего на ближайшие 12 месяцев. На основании этих данных делались весьма произвольные выводы. При этом финансовые аналитики часто опирались и продолжают опираться на текущие котировки акций и графики, отражающие динамику фондового рынка. Однако в последние годы финансовые аналитики стали уделять больше внимания оценке стоимости акций роста. Многие из этих акций торговались по такой высокой цене по сравнению с прошлой и настоящей прибылью, что финансовые аналитики, рекомендовавшие покупать их, считали своей обязанностью обосновать свои выводы с помощью достаточно чётких прогнозов ожидаемой прибыли компаний в долгосрочной перспективе. Чтобы сделать свои оценки более убедительными, финансовые аналитики прибегали к сложным математическим методам анализа. Эти методы мы рассмотрим позже и в несколько упрощённой форме. Здесь же следует указать на одно неприятное противоречие. Математические методы оценки стоимости чаще используются именно в тех областях, где они наименее надёжны. Чем сильнее оценка стоимости зависит от прогноза развития событий, и чем меньше она связана с фактическими результатами, показанными в прошлом, тем менее она надёжна и тем более чревата серьёзными ошибками. Значительная часть стоимости, приписываемая акциям роста с высокими коэффициентами цена-прибыль, опирается на прогнозные значения прибыли компании, заметно отличающиеся от её показателей в прошлом. Сегодня финансовые аналитики вынуждены всё чаще использовать сложные математические методы расчётов и разного рода научные в кавычках подходы даже в самых простых случаях, что снижает точность их оценок. Сноска Чем выше прогнозируемая темпы роста и чем длиннее прогнозный период, тем в большей степени точность прогноза зависит от точности исходных данных. Предположив, например, что показатель прибыли в расчёте на акцию компании составляет 1 доллар и что прибыль компании на протяжении следующих 15 лет будет расти на 15% в год, Получим, что в конце этого периода прибыль на акцию составит 8,14 доллара. Если фондовый рынок оценивает акции компании в 35 раз выше её прибыли, то цена акции через 15 лет составит приблизительно 285 долларов. Но если прибыль будет увеличиваться не на 15%, а на 14%, то в конце периода прибыль на акцию составит всего 7,14 доллара, и разочарованные инвесторы откажутся покупать акции с 35-кратным мультипликатором. Если же коэффициент цена прибыли упадет до 20, акция уже будет стоить 140 долларов, то есть вдвое меньше, чем при 15-процентных темпах роста, Поскольку сложные математические расчёты создают видимость точности неточных по сути прогнозов, инвесторы должны критически воспринимать призывы специалистов использовать сложные расчёты для решения ключевых финансовых задач. Как пишет Грэм, цитата: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 Он пытается подменить опыт теорий и заодно выдать спекуляцию за инвестицию. Конец цитаты. Смотри приложение 4. Конец сноски. Но вернёмся к важнейшим инструментам и методам анализа ценных бумаг. Представленный в данной книге их краткий обзор предназначен для непрофессиональных инвесторов. Последние должны как минимум понимать, о чём говорит финансовый аналитик и что им движет Желательно также, чтобы инвесторы умели отличить поверхностный анализ от более глубокого. Анализ ценных бумаг непрофессионального инвестора начинается с анализа годовой финансовой отчётности компании. Желающие могут прочитать нашу книгу Как читать финансовые отчёты. Примечание. Книга Как читать финансовые отчёты Написанная Бенджамином Гремом в соавторстве с Чэлзом Макголриком была переиздана в 1998 году издательством Harper Business. Конец примечания. Мы не видим необходимости подробно обсуждать этот вопрос в данной главе, поскольку главное для нас показать, как должен вести себя инвестор, а не разобраться в тонкостях анализа годовой отчётности. А вот два вопроса, стоящих перед инвестором при выборе ценных бумаг. Каковы важнейшие критерии надёжности корпоративных облигаций и привилегированных акций? Какие факторы следует учитывать при оценке стоимости обыкновенных акций? Анализ облигаций. Базовое И, следовательно, заслуживающая самого пристального внимания область анализа ценных бумаг связана с оценкой надежности, качества облигаций и привилегированных акций инвестиционного уровня. Главный критерий, который используется при оценке качества корпоративных облигаций коэффициент покрытия обязательств чистой прибылью соответствующей компании в среднем за несколько прошедших лет. Чем он выше, тем выше качество облигации. Для оценки привилегированных акций используется аналогичный коэффициент. Он показывает, во сколько раз полученная прибыль превышает суммарную величину процентных платежей по облигациям и дивидендов по привилегированным акциям. Выбор конкретных показателей надёжности ценных бумаг зависит от конкретной компании или специалиста, поскольку все оценки относительны, трудно назвать единственно правильный показатель. в переработанном и исправленном издании книги Анализ ценных бумаг 1961 мы рекомендовали следующее значение коэффициентов покрытия обязательств. Смотри таблицу 11.1. Сноска. В 1972 году у инвестора, желавшего вложить деньги в корпоративные облигации, не было другого выбора, кроме как самостоятельно сформировать собственный портфель Сегодня приблизительно 500 взаимных инвестиционных фондов специализируются на корпоративных облигациях, предлагая инвесторам удобный способ инвестирования в хорошо диверсифицированный портфель ценных бумаг. Поскольку нереально сформировать диверсифицированный портфель облигаций, располагая менее 100 тысячами долларов, разумному рядовому инвестору проще приобрести портфель. по облигационного инвестиционного фонда с низким уровнем затрат, переложив тем самым кропотливую работу по изучению кредитных рейтингов корпораций на плечи инвестиционных управляющих. Информация по облигационным фондам представлена в разделе Комментарии в главе 4. Таблица 11.1 Рекомендованное минимальное значение коэффициентов покрытия обязательств для облигаций и привилегированных акций. Наши базовые показатели применимы только к средним результатам за 7 лет. Другие аналитики рассчитывают также минимальные значения коэффициентов покрытия для каждого рассматриваемого года. Мы считаем, что тест на основе наихудшего года может служить достаточной альтернативой тесту на основе средних значений за 7 лет. достаточно, чтобы облигация или привилегированная акция отвечали одному из этих критериев можно возразить, что быстрый рост процентных ставок по облигациям, начавшийся в 1961 году, оправдывает некоторое снижение указанных пороговых значений коэффициентов покрытия понятно, что Промышленным компаниям намного труднее выйти на семикратное значение коэффициента покрытия при ставке 8% чем при ставке 4,5%. С учётом изменившейся ситуации мы предлагаем рассмотреть возможность использования альтернативного критерия отношение процентных выплат к основной сумме долга. Данная величина до уплаты налогов должна составлять 33% для промышленных компаний, 20% для компаний коммунального сектора и 25% для железнодорожных компаний. При этом Следует помнить, что процентная ставка, которая фактически выплачивается большинством компаний по суммарной задолженности, ниже текущих 8%, поскольку ранее выпущенные облигации имели более низкие ставки купона. Значение порогового коэффициента для наименее благоприятного года три слова в кавычках можно установить на уровне примерно 2/3 от значения коэффициента за 7 лет. Помимо рассмотренных критериев, можно использовать несколько дополнительных. Первый. Размеры компании-эмитента. Речь идет о минимальных размерах компании-эмитента. минимальном объёме продаж, которые могут варьироваться в зависимости от вида компании: промышленная компания, компания коммунального сектора и железнодорожная компания, а также от численности населения административной единицы для муниципальных облигаций. Второе. Отношение рыночной стоимости акций к величине долговых обязательств. Речь идёт об отношении рыночной стоимости младших акций. Сноска. Младшими акциями грэм называет обыкновенные акции по отношению к старшим привилегированным, потому что дивиденды по ним выплачиваются после выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Конец сноски. к полной номинальной величине долговых обязательств, облигаций или величине долговых обязательств плюс стоимость привилегированных акций. Этот показатель позволяет грубо оценить степень надёжности или подушку безопасности, два слова в кавычках, которая обеспечивается благодаря наличию младших в кавычках ценных бумаг, способных принять на себя первый удар в случае неблагоприятного развития событий. Данный критерий используется также для оценки перспектив компании на рынке. Третье Стоимость активов компании. Ещё недавно считалось, что главной защитой и основой надёжности облигаций являются активы компании, рассматриваемые по балансовой или оценочной стоимости. Опыт показал, что в большинстве случаев надёжность зависит от способности компании получать прибыль. И если эта способность выражена слабо, активы компании теряют большую часть своей предполагаемой стоимости. Однако стоимость активов остается важным критерием оценки общей надежности облигаций и привилегированных акций трех групп компаний коммунального сектора, поскольку уровни процентной ставки могут сильно зависеть от активов компании, инвестиционных и риелторских, занимающихся операциями с недвижимостью. На этом этапе разумный инвестор может задаться вопросом, насколько можно обеспечить, довериять критериям надёжности, в основе которых лежат прошлые и текущие показатели компании, если выплата процентов и основной суммы долга зависит от того, как сложится ситуация в будущем. Ответить на этот вопрос можно только исходя из опыта. Практика показывает, что эмитентам облигаций и привилегированных акций, соответствующим строгим критериям надёжности, основанным на прошлых показателях, в большинстве случаев удаётся успешно справиться с превратностями будущего. Этот факт подтверждается на примере большинства облигаций железнодорожных компаний, работающих в отрасли, отличающейся высокой частотой банкротств и серьёзных убытков. Практически каждая компания, у которой возникали проблемы на протяжении длительного времени, имела чрезмерную задолженность, а также недостаточный коэффициент покрытия фиксированных платежей в периоды относительного процветания. Следовательно, Инвесторы, использовавшие строгие критерии надёжности, не покупали облигации таких проблемных компаний, и наоборот, практически всем железнодорожным компаниям, финансовое состояние которых отвечало критериям надёжности, удавалось избегать проблем. Наши рассуждения опираются на историю многих железнодорожных компаний, прошедших через реорганизацию в 1940-м. 50-х годах у всех компаний, кроме одной, в результате реорганизации величина фиксированных выплат сократилась настолько, что текущее значение коэффициента покрытия фиксированных процентных выплат стало достаточно высоким или хотя бы приемлемым. Исключение составляла компания New Haven Railroad, которая в период реорганизации в 1947 году заработала всего в 1,1 раза больше, чем должна была выплатить по процентам. В результате, хотя все компании смогли пережить трудные времена, сохранив платежеспособность, в компании New Haven в 1961 году уже в третий раз была введена процедура внешнего управления. В главе 17-й будут рассмотрены некоторые аспекты банкротства компании Penn Central Railroad, которая потрясла финансовые круги в 1970 году. Самый поверхностный анализ показывал, что коэффициент покрытия фиксированных выплат не соответствовал консервативным требованиям уже с начала 1965 года, поэтому разумный инвестор вообще не покупал бы бумаги этой компании или избавился бы от них задолго до наступления финансового коллапса. Наши рассуждения относительно достаточности информации о прошлых показателях для оценки будущей надёжности ценных бумаг касаются прежде всего компаний коммунального сектора, доля ценных бумаг которых на рынке облигаций довольно значительна. Электроэнергетическая компания с высокой капитализацией практически не может обанкротиться. С тех пор, как была учреждена комиссия по ценным бумагам и биржам СЭША, методы финансирования коммунальных предприятий стали разумными, и случаев банкротства не наблюдалось. Сноска Последте, во как инвесторы в 1929-32 годах потеряли миллиарды долларов на акциях бестолково созданных холдинговых компаний коммунального сектора, Конгресс уполномочил комиссию по ценным бумагам и биржам США регулировать эмиссию акций коммунальных компаний в соответствии с законом о холдинговых компаниях коммунального сектора 1935 года. Конец сноски. Финансовые проблемы газовых и электрических компаний в 1930-х годах практически на 100% объяснялись несоблюдением принципов разумного финансирования и неэффективным менеджментом, что негативно отразилось на структуре их капитализации. Поэтому Применение простых, но строгих критериев для оценки надёжности таких компаний могло бы уберечь инвесторов от покупки ценных бумаг, обречённых на дефолт. Долгосрочные показатели облигаций промышленных компаний варьируются. Хотя промышленная группа в целом демонстрировала более высокий рост потенциальной прибыльности, силы доходности, чем железнодорожные компании или компании коммунального сектора, Уровень внутренней стабильности бизнеса отдельных компаний или секторов был несколько ниже. Таким образом, по крайней мере в прошлом имелись веские причины для ограничения покупок облигаций и привилегированных акций не только крупных компаний, но и тех, которые в прошлом доказали свою способность противостоять серьёзным трудностям. С 1950 года Имело место всего несколько дефолтов корпоративных облигаций, что отчасти объясняется отсутствием серьёзных экономических спадов на протяжении данного длительного периода. С 1966 года в финансовом состоянии большинства промышленных компаний отмечались неблагоприятные тенденции. Существенные осложнения возникали в результате неразумного расширения бизнеса Это с одной стороны приводило к чрезмерному росту долговой нагрузки в виде банковских кредитов и долгосрочной задолженности, с другой стало причиной частых операционных убытков вместо ожидаемой прибыли. Расчёты, сделанные в начале 1971 года, показали, что за 7 лет с 1963 по 1970 год процентные выплаты всех нефинансовых компаний выросли с 9,8 миллиарда долларов до 26,1 миллиарда. При этом в 1971 году на процентные выплаты приходилось 29% совокупной прибыли до уплаты процентов и налогов, по сравнению с 16% в 1963 году. Примечание: Данные предоставлены Salomon Brothers, крупным нью-йоркским инвестиционным банком, специализирующимся на операциях с облигациями. Конец примечания. Ясно, что многие компании испытали ещё более существенное увеличение долговой нагрузки. Они взваливали на себя непосильный груз множества облигационных выпусков. На наш взгляд, стоит повторить предостережение, которое мы сделали в издании 1960 пятого года. Вряд ли инвестор может рассчитывать на то, что благоприятная ситуация сохранится и в дальнейшем, позволив смягчить критерии надёжности облигаций промышленных и других компаний, которые он намерен приобрести. Анализ обыкновенных акций. В идеале анализ обыкновенных акций позволяет выявить их реальную стоимость и сравнить ее с текущей рыночной ценой, чтобы оценить их привлекательность как объекта приобретения. Для определения реальной стоимости акции, как правило, рассчитывают среднюю величину прибыли компании на протяжении определенного будущего периода, который затем умножают на соответствующий коэффициент капитализации. Сегодня стандартный метод оценки будущей прибыльности компании начинается с определения средних ценностей, прошлых показателей объемов производства в натуральном выражении, уровней цен и операционной маржи. Затем на основе предположений об изменении объемов производства и уровня цен прогнозируются объемы продаж в стоимосном выражении. Эти прогнозы базируются также на общих прогнозах развития экономики, динамики ВВП, отраслевых прогнозах и прогнозах развития конкретной компании. В издании 1965 года содержится пример использования этого метода оценки стоимости акций. При работе над последним изданием книги, которую вы держите в руках, мы обновили данные из нашего примера. Компания Value Line, одна из крупнейших инвестиционных компаний, прогнозирует будущую прибыль и дивиденды, используя рассмотренный выше метод, а затем рассчитывает потенциальную цену, прогнозную рыночную цену, использую для этого специальную формулу, учитывающую наблюдавшиеся в прошлом закономерности. В таблице 11.2 представлены прогнозы на 1967-69 годы, сделанные в июне 1964 года. Прогнозные оценки сравниваются с фактическими показателями прибыли и средними рыночными ценами, 1968 года, что приблизительно соответствует рассматриваемому нами периоду 1967-69 годов. Прогнозные оценки оказались несколько ниже фактических показателей, но не намного. сделанный 6 лет назад прогноз прибыли и дивидендов оказался несколько оптимистичным, но оптимизм отчасти компенсировался использованием более низкого значения мультипликатора. Смотри таблицу 11.4. Примечание редактора. В результате потенциальная цена оказалась близка к фактической средний цена за 1963 год. Таблица 11.2. Прибыль на акцию и цены акций компаний, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса. Прогноз на 1967-69 годы, Value Line, середина 1964 года и фактические результаты 1968 года. Доллары Читатель наверняка заметит, что многие прогнозные оценки по отдельным компаниям значительно отличаются от фактических показателей. Это лишь не раз подтверждает тот факт, о котором мы уже писали. Общие или групповые оценки, как правило, точнее прогнозов для отдельных компаний. Возможно, В идеале аналитик по ценным бумагам должен отобрать 3-4 компании, которые, по его мнению, ждёт самое радужное будущее, сконцентрироваться на них и ориентировать на них своих клиентов. К сожалению, почти невозможно заранее оценить достоверность прогнозов, по сути, именно этим диктуется необходимость диверсификации, которую практикуют инвестиционные фонды. Конечно, лучше сконцентрировать свои инвестиции на акциях одной компании, про которую вам точно известно, что ее бумаги будут высокодоходными, чем распылять активы, покупая множество бумаг. Но так никто не поступает, потому что это невозможно сделать с достаточной степенью надежности. Примечание. Во всяком случае, этого не может сделать акция, подавляющее большинство финансовых аналитиков и инвесторов. Отдельным гением финансового анализа, способным заранее предсказать, какие именно компании заслуживают особого внимания и имеющих все условия и возможности для анализа, мы желаем успехов в труде. Более подробно данный подход рассматривается в книге Филиппа Фишера «Обыкновенные акции и необыкновенные акции». доходы. Конец примечания. Широкое распространение принципа диверсификации, по сути, является своего рода протестом против фитишизации избирательного подхода, о котором постоянно твердят на Уолл-стрит. Сноска Ещё недавно большинство взаимных инвестиционных фондов почти автоматически формировали свои портфели на основе акций, входящих в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500. Это делалось для того, чтобы акции других компаний не привели к отклонению доходности фонда от доходности индекса. Лишь некоторые инвестиционные фонды формировали концентрированный в кавычках портфель из 25-50 акций, которые управляющие считали лучшими. Разумеется, у инвесторов возникал вопрос: означает ли это, что все остальные фонды, управляемые теми же менеджерами, держат в своих портфелях худшие в кавычках акции? Учитывая, что показатели инвестиционных фондов, работающих с лучшими акциями, не превышают среднерыночные, инвесторы начали сомневаться, в том могут ли лучшие акции называться таковыми. Такому гениальному инвестору, как Уоррен Баффет, диверсификация была не нужна, поскольку она разводняла бы его концентрированный портфель, содержащий действительно лучшие акции. Но рядовой управляющий инвестиционным фондом или индивидуальный инвестор поступит неправильно, отказавшись от диверсификации инвестиций, поскольку им сложно сформировать концентрированный портфель из ограниченного числа акций победителей. Чем выше диверсификация вашего портфеля, Чем слобее будет влияние проигравших акций на общую доходность ваших инвестиций, и тем выше вероятность того, что вам удастся включить в портфель все акции победители. Идеальный выбор для большинства инвесторов биржевой индексный фонд, в портфеле которого содержатся все акции, обращающиеся на фондовом рынке. Это позволяет при небольших затратах владеть всеми стоящими акциями. конец сноски. Факторы, влияющие на уровень капитализации. Хотя стоимость акций зависит прежде всего от средних значений будущей прибыли, финансовый аналитик принимает во внимание и ряд других факторов, характеризующихся большей или меньшей степенью определённости. Большинство этих факторов влияют на уровень капитализации, который в зависимости от качества акций может варьироваться в широких пределах. Поэтому даже если ожидаемая прибыль в расчёте на акцию двух разных компаний одинакова в 1973-75 годах, скажем, 4 доллара, финансовый аналитик может оценить акции одной компании в 40 долларов, а другой в 100 долларов. Рассмотрим некоторые факторы, влияющие на уровень капитализации. Первый общие долгосрочные перспективы. Хотя в действительности никто не знает, что произойдёт в отдалённом будущем, аналитики и инвесторы обычно имеют на этот счёт какое-то мнение. Различия во взглядах обуславливают значительные различия коэффициентов цена-прибыль для акций отдельных компаний и отраслей. Вот что мы писали по этому поводу в издании 1965 года. Например, в конце 1963 года значение коэффициента цена-прибыль для акций химических компаний, входящих в расчёт фондового индекса Доу-Джонса, значительно превышало значение коэффициента для акций нефтяных компаний. Тем самым рынок показывал, что первые кажутся ему более перспективными, чем вторые. Такие различия, устанавливаемые рынком, обычно обоснованны, но если они обуславливаются исключительно прошлым опытом, они чаще всего оказываются ошибочными. В таблице 11.3 представлены данные по химическим и нефтяным компаниям, входящим в расчёт индекса Доу-Джонса по состоянию на конец 1963 года и 1970 года. Из таблицы видно, что прибыль компаний химической промышленности, несмотря на высокое значение коэффициентов цена-прибыль, после 1963 года практически не выросла, в то время как прибыль нефтяных компаний существенно увеличилась, что почти соответствовало темпам роста, заложенным в мультипликаторах по состоянию на 1963 год. Примечание: Уравнение, показывающее зависимость значения коэффициента цена-прибыль от ожидаемого роста прибыли, приводится в главе 11. Пример химических компаний доказывает, что рынок иногда может ошибаться. Сноска Замечание Грэма относительно химических и нефтяных компаний, сделанное в 1960-е годы, справедливо практически для каждой отрасли на протяжении любого периода времени. Единогласное мнение Уолл-стрит относительно будущего определенной отрасли обычно либо слишком оптимистично, либо слишком пессимистично. Более того... Это общее мнение наиболее оптимистично именно в тот момент, когда акции больше всего переоценены, и наиболее пессимистично, когда их лучше всего покупать. Одним из недавних примеров акции компаний, работающих в сфере высоких технологий и телекоммуникаций, которые в 1999 году и в начале 2000 года торговались по рекордно высоким ценам. В то время их будущее казалось блестящим, но вскоре акции этих компаний обвалились. История доказывает, что экспертам в кавычках "Уолл-стрит" одинаково плохо удаётся прогнозировать состояние как фондового рынка, так и так и отдельных его секторов и акций в частности. Однако, как отмечает Грем, индивидуальным инвесторам вряд ли удастся превзойти экспертов в кавычках. Разумный инвестор выигрывает благодаря тому, что принимаемые им решения не зависят от точности чьих бы то ни было прогнозов, включая и его собственное. Смотри главу 8. Конец носки. Второй Качество менеджмента. На Уолл-стрит часто и много рассуждают о менеджменте, но от этих разговоров мало толку. До сих пор пока не будут разработаны и внедрены объективные и надёжные количественные критерии оценки качества менеджмента. Этот фактор будет с трудом поддаваться учёту. очевидно, что наиболее успешные компании отличаются высоким качеством менеджмента. Так было в прошлом, что следует из фактических показателей. Так будет и в будущем, поскольку качество менеджмента отражается на оценках в следующий пятилетний период, а также на общих долгосрочных перспективах компаний. Мы писали об этом выше. Однако иногда качеству менеджмента придаётся слишком большое значение, что ведёт к необоснованной переоценке акций. На наш взгляд, этот фактор приобретает особую значимость в случае смены руководства компании, которая ещё не успела отразиться на фактических показателях. Таблица 11.3. Показатели деятельности компании химической и нефтяной отраслей из индекса Доу-Джонса в 1963 и 1970 годах. В качестве иллюстрации рассмотрим два события из истории корпорации Chrysler Motors. Первое произошло очень давно ещё в 1921 году, когда Уолтер Крайслер взял на себя управление почти умирающей компанией Maxwell Motors и всего за несколько лет сделал её крупным, высокоприбыльным автопроизводителем, в то время как другие автомобильные компании были вынуждены уйти с рынка. Второе событие относится к недавнему прошлому. В 1962 году акции Chrysler значительно упали в цене и продавались по самому низкому за многие годы курсу. Тогда из-за новых интересов, связанных с consolidation call, в компании сменилось руководство. Прибыль на акцию выросла с 1,24 доллара в 61 году до 17 долларов в 63 году, а цена акций подскочила с минимального значения 38,5 долларов в 1962 году до почти 200 долларов уже в следующем году. Примечание: Взрывной рост цен акций корпорации Крайслер отчасти обуславливался дроблением акций в 1963 году в соотношении 2 к 1, беспрецедентный шаг для крупной компании. В начале 80-х годов под руководством Ли Якокко корпорации «Краслер» взяла реванш. Компания, балансировавшая на грани банкротства, восстала из пепла, и ее акции вошли в число самых быстро растущих акций на американском рынке. Тем не менее, предсказать, сумеет ли тот или иной менеджер спасти огромную корпорацию от краха, не так просто, как кажется. Когда в 1996 году после реструктуризации компании Scott Paper и роста стоимости её акций на 225% за 18 месяцев Л. Данлеп стал генеральным директором компании Sunbeam, Wall Street бурно приветствовала нового руководителя. Однако Данлеп оказался мошенником. Он занимался махинациями с бухгалтерской отчётностью и обманывал инвесторов Санбим, в числе которых были такие уважаемые управляющие инвестиционными фондами, как Майкл Прайс и Майкл Штейнхард, которые его и уволили. Похождение Данлопа, описанное в книге Джона Бирна Распил. Примечание Джейсона Цвейга. Конец примечания. 3-й Финансовая мощь и структура капитальных активов. Акции компаний, располагающих значительными финансовыми ресурсами и не выпускающей старшие ценные бумаги, однозначно являются более предпочтительным объектом инвестиций, чем при той же цене акции компании с таким же показателем прибыли на акцию, но имеющей значительную задолженность и эмитирующей старшие в кавычках ценные бумаги. К этим факторам необходимо относиться с должным вниманием и правильно учитывать их при анализе ценных бумаг. В то же время умеренные объёмы эмиссии облигаций или привилегированных акций не обязательно являются недостатком. Это относится и к сезонным банковским кредитам. Кстати, структура капитала, характеризующаяся невысоким удельным весом обыкновенных акций по сравнению с облигациями и привилегированными акциями, может при благоприятных условиях способствовать получению значительной спекулятивной прибыли это так называемый леверидж. Четвёртый. Дивидендная история. Один из важнейших критериев высокого качества акций Положительная история дивидендных выплат на протяжении длительного периода. Мы считаем, что регулярные выплаты дивидендов в течение 20 и более лет важный показатель надёжности акций компании, поэтому рекомендуем пассивному инвестору выбирать только те акции, которые отвечают данному требованию. 5. Текущий уровень дивидендных выплат. Это еще один фактор, который сложнее всего учитывать с точки зрения положительного влияния на надежность акций. К счастью, большинство компаний стараются придерживаться так называемой стандартной дивидендной политики, а именно направлять на выплату дивидендов примерно две трети объема средней прибыли, хотя в периоды, когда прибыль высока или возникает дополнительная потребность в денежных средствах, этот показатель может быть ниже уровня. В 1969 году для компаний, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, он составлял 59,5%, а для всех американских компаний 55%. Сноска. Значение этого показателя, называемого коэффициентом выплаты дивидендов, В современным ГРМ ощутимо снизилась, поскольку американское налоговое законодательство неблагоприятствует с одной стороны получению дивидендов инвесторами, а с другой их выплате корпорациями. В конце 2002 года для компаний, входящих в расчёт индекса Standard Poor's 500, коэффициент выплаты дивидендов составлял 34,1%, хотя ещё недавно в апреле того же года достигал минимального значения за всю историю 25,3%. Более подробную информацию можно найти на сайте http://www.msci.com. Дивидендная политика подробнее будет рассмотрена в разделе комментарии в главе 19. Конец сноски. Если пропорция дивидендов и прибыли является нормальной, для оценки акций можно использовать любой из двух следующих способов: акции типичной компании второго эшелона с ожидаемой средней прибылью 3 доллара на акцию и ожидаемыми дивидендами 2 доллара на акцию можно оценить в 12 раз выше прибыли или в 18 раз выше дивидендов. В обоих случаях стоимость акций будет равна 36 долларам. Однако, компаний роста, два слова в кавычках, придерживающихся стандартной дивидендной политики, Распределение в виде дивидендов не менее 60% прибыли становится все меньше. Это объясняет тем, что направление почти всей прибыли на расширение бизнеса в большей степени отвечает интересам инвесторов США. Данная точка зрения требует подробного обсуждения. К такому важному вопросу, как дивидендная политика, посвящена глава 19, в которой взаимоотношение руководства компании и её акционеров рассматривается более подробно. Уровень капитализации акций роста Большинство работ финансовых аналитиков посвящено расчёту стоимости акций роста. Изучение различных методов помогло нам вывести довольно простую формулу оценки стоимости этих акций, которая даёт приблизительно такие же результаты, как и более сложные математические расчёты. Наша формула такова: стоимость акции равна текущая нормальная в скобках прибыль умножить на в скобках 8,5 плюс удвоенное значение ожидаемых годовых темпов роста скобка закрывается значение ожидаемых темпов роста берётся для будущего 7 или 10-летнего периода примечание Обратите внимание, что мы не считаем эту формулу идеальной для расчёта истинной стоимости акций роста, а лишь говорим о том, что она позволяет получить цифры близкие к результатам более сложных, модных сегодня математических расчётов. Конец примечания. В таблице 11.4 представлены различные значения ожидаемых темпов роста, которые можно использовать при расчётах, по вышеприведённой формуле. Обратный расчёт позволяет рассчитать ожидаемое рынком темп роста, исходя из текущего курса акций. В последнем издании книги приводились соответствующие расчёты для акций, входящих в расчёт фондового индекса Доу-Джонса, и акций шести выбранных нами компаний. Эти данные приведены в таблице 11.5. В то время мы давали следующий комментарий: Разница между расчётными годовыми темпами роста компании Xerxes 32,4% и чрезвычайно скромными темпами роста General Motors 2,8% поражает воображение. Частично она объясняется тем, что участники фондового рынка исходят из следующей посылки: компании General Motors трудно будет поддерживать уровень прибыли, достигнутый в 1963 году, самом успешном году за всю её историю. При взайтии Иванова сможет в лучшем случае лишь ненамного Коэффициент цена-прибыль компании XRX, в свою очередь, отражает спекулятивный энтузиазм рынка, подкрепленный серьезными достижениями компании и, возможно, еще более оптимистическими ожиданиями. Прогнозируемые темпы роста компаний, входящих в расчет фондового индекса Dow Jones на уровне 5,1% сопоставимы с фактическими среднегодовыми рынками. темпами роста 3,4% в 1951-53 годах и 1961-63 годах. Таблица 11.4 Расчёт годовых мультипликаторов прибыли на основе ожидаемых темпов роста по упрощённой формуле. Таблица 11.5 Подразумеваемые или ожидаемые темпы роста декабрь 63-го года, декабрь 69-го года. Здесь следует сделать одно замечание. Оценка. предполагаемых акций роста необходимо инвестору, чтобы проанализировать положение дел в случае, если темпы роста будут ниже ожидаемых. Действительно простые арифметические расчёты показывают, если компании удастся поддерживать годовые темпы роста на уровне 8% и выше на протяжении сколь угодно продолжительного периода, её стоимость также будет возрастать бесконечно. В этом случае любая, сколь угодно высокая цена акций будет а правдоно в такой ситуации инвестор должен включить в свои расчёты поправку на запас надёжности два слова в кавычках как это делают инженеры при расчёте технических характеристик конструкций при этом инвестор добьётся поставленных целей в 1963 году он ориентировался на общую годовую доходность на уровне 7,5% даже если фактически уровень роста окажется значительно ниже заложенного в формулу. Естественно, потом, если этот уровень будет достигнут фактически, инвестор сможет увеличить. порадоваться дополнительной прибыли. В действительности же не существует такого способа оценки акций компаний с высоким уровнем роста, скажем, свыше 8% в год, с помощью которого финансовый аналитик мог бы сделать реалистичное предположение одновременно как в отношении мультипликатора текущих показателей прибыли, так и в отношении ожидаемого мультипликатора будущей прибыли. На практике фактические темпы роста компаний Xerox и IBM оказались очень близки к высоким показателям, рассчитанным с помощью нашей формулы. Эти блестящие результаты, естественно, привели к значительному росту курса акций обеих компаний. темп просто индекса Доу-Джонса тоже были примерно равны темпам с прогнозированным на основе цены закрытия фондового рынка в 63 году. Однако скромные 5% не имеют ничего общего с математической дилеммой компаний Xerox и IBM, учитывая, что к концу 70 -го года курс их акций вырос на 23% И принимая во внимание 28-процентный рост дивидендного дохода, мы выходим на темпы роста, близкие к 7,5 процентам, положенные в основу нашей формулы. Что касается четырёх других компаний, то их фактические темпы роста не соответствовали тем, которые диктовались ценами 63-го года, поэтому цены их акций не выросли в такой же мере, как индекс Dow Jones. предостережение. Изоложенный материал всего лишь пример прогнозирования темпов роста рассматриваемых компаний в процессе анализа ценных бумаг. Читатель не должен заблуждаться, полагая, что такого рода прогнозы безоговорочно надёжны. Иными словами, он не должен думать, что котировки акций в будущем будут вести себя в точном соответствии с предсказаниями финансовых аналитиков. Следует отметить, что любая научная в кавычках или хотя бы достаточно надёжная оценка акций, основанная на ожидаемых будущих результатах, должна учитывать будущие уровни процентных ставок. Дело в том, что рассчитанная нами ожидаемая прибыль, дивиденды будет иметь разную стоимость в зависимости от того, какой уровень процентных ставок мы заложим: более высокий или более низкий. Чем выше процентные ставки, тем меньше стоимость ожидаемых поступлений, прибыли или дивидендов. Сноска. Почему? Потому что, исходя из правила 72, при 10-процентной ставке сумма удвоится всего за 7 лет, в то время как при 7% уже за 10 лет. При высоком уровне процентных ставок для получения определённой суммы в будущем вам придётся сегодня инвестировать меньшую сумму, чем при низком. При высоких процентных ставках ваш капитал вырастет быстрее. Таким образом, наблюдающийся сегодня рост процентных ставок обесценивает ваши будущие поступления в виде прибыли и дивидендов, так как альтернативный вариант инвестирования в облигации становится сравнительно более привлекательным. Конец сноски Отметим также, что эти предположения обычно носят вероятностный характер. Недавние сильные колебания долгосрочных процентных ставок показали ненадёжность сделанных ранее прогнозов. Мы вновь привели в данном разделе нашу старую формулу оценки акций лишь по одной простой причине: потому, что ни одна из новых формул не доказала свою более высокую эффективность. Анализ отрасли Поскольку при установлении рыночной цены акций огромную роль играют общие перспективы бизнеса компании эмитента, вполне естественно, что финансовые аналитики должны уделять самое серьёзное внимание экономическому положению отрасли в целом и конкретной компании в частности. Глубина таких исследований чем не ограничена. Иногда они позволяют выявить важные факторы, не привлекающие внимания участников фондового рынка сегодня, но способные сыграть важную роль в будущем. Если вы уверены в наличии таких факторов, они могут послужить хорошей основой для принятия инвестиционных решений. По нашим наблюдениям, Большинство доступных рядовым инвесторам отраслевых исследований почти не имеют для них практического значения, как правило, в них содержатся данные и без того всем известные и к тому же уже учтённые в котировках акций. В исполненные аналитиками брокерской конторы исследования, показывающие, что отрасли, пользующиеся вниманием инвесторов, обречены на неудачу, а отрасли, обойденные таким вниманием напротив, будут преуспевать большая редкость. Особенно часто ошибочными оказываются прогнозы аналитиков с Уолл-стрит на долгосрочную перспективу. Прежде всего, это касается такого важного направления исследований, как прогнозирование роста отдельных отраслей. Тем не менее, следует отметить, что стремительное развитие и распространение новых технологий в последние годы в немалой степени повлияло на подходы финансовых аналитиков к исследованию В грядущем десятилетии, в отличие от прошлых лет, прогресс или отставание типичной компании будет зависеть от её инновационной деятельности, влияние которой на будущие результаты поддаётся анализу и экспертной оценке уже сегодня. Поэтому, вне всякого сомнения, аналитики могут эффективно работать на ниве отраслевого анализа, проводя полевые исследования, два слова в кавычках, обращаясь за информацией к другим аналитикам или самостоятельно изучая новые технологии. Разумеется, при этом возникает опасность, что вследствие увлечения новыми технологиями выводы аналитика окажутся основанными лишь на ожиданиях будущего успеха, не будучи подкреплёнными текущими стоимостными показателями. Но оценивать стоимость компании, исходя исключительно из уже достигнутых результатов и не принимая в расчёт возможные будущие достижения, было бы столь же неправильно. Инвестор не должен впадать ни в одну из этих двух крайности. Разумеется, он может дать волю воображению и пуститься во все тяжкие ради высокой прибыли, которая станет ему наградой. если его прогноз оправдается, но тогда ему придется нести и все риски, связанные с возможными ошибками. Однако он может занять и консервативную позицию, отказавшись платить слишком много за акции журавля в небе. Однако в этом случае он должен быть готов к тому, что ему придется рвать на себе волосы, сожалея об утраченных возможностях. Двухступенчатый анализ. Но вернёмся к методам оценки определения стоимости обыкновенных акций, которые уже обсуждались в разделе Анализ обыкновенных акций. Мы пришли к выводу, что Общепринятые способы такой оценки не совсем корректны. Мы предлагаем оценивать стоимость акций в два этапа. На первом этапе аналитик должен оценить прошлые результаты компании, исходя только из информации за прошедший период. Такая оценка даёт возможность определить, сколько должна стоить акция в абсолютном или процентном выражении относительно индекса Доу-Джонса или Standard Poor's. композит, если предположить, что все её относительные характеристики останутся неизменными, то есть относительные темпы роста, наблюдавшиеся на протяжении последних 7 лет, останутся неизменными на протяжении следующих 7 лет. Оценка проводится по формуле, в которой каждому отдельному фактору Прошлая рентабельность, стабильность, рост, текущее финансовое положение присваивается определённый вес. На втором этапе аналитику следует скорректировать стоимость, определённую на основе прошлых показателей с учётом новых условий, ожидаемых в будущем. Такая процедура оценки позволяет распределить работу между старшим и младшим финансовыми аналитиками следующим образом. Первое Старший финансовый аналитик выводит формулу, пригодную для определения стоимости акций на основе прошлых показателей. Второе. Младший финансовый аналитик производит расчет стоимости акций, рассматривая их в компании с учетом выявленных факторов. Эта работа носит в основном механический характер. Третье. Старший финансовый аналитик определяет, в какой степени могут измениться в будущем факторы, влияющие на стоимость акций компании. И каким образом в связи с этим следует скорректировать стоимость акций? Лучше всего, если в отчёте старшего аналитика будут показаны как исходное значение стоимости акций компании так и скорректированное с обязательным обоснованием. Нужна ли эта работа? Разумеется, нужна. Однако причины, которые побуждают нас так считать, могут показаться читателю несколько циничными. Мы сомневаемся, что полученные таким образом оценки типичной, крупной или мелкой промышленной компании окажутся достаточно надёжными. Вся сложность этой работы будет показана на примере Aluminum Company of America, Alco A в главе 12. И тем не менее, для оценки обыкновенных акций она совершенно необходима. Почему? Во-первых, Текущие и прогнозные оценки стоимости входят в должностные обязанности многих финансовых аналитиков. Метод, который мы предлагаем, должен им помочь. Во-вторых, те, кто использует этот метод, получают полезный опыт и глубже понимают суть вопроса. В-третьих, подобная работа чрезвычайно полезна с точки зрения накопления практического профессионального опыта, как в медицине, В конечном итоге она способствует совершенствованию методов оценки и накоплению знаний об их возможностях и недостатках. Реальное практическое значение данный подход может иметь в плане оценки акций компаний коммунального сектора. Со временем разумный инвестор ограничит свою активность работой с акциями таких компаний или отраслей, будущее которых можно считать предсказуемым. Сноска Эти отрасли в идеале не будут чрезмерно зависеть от таких непредсказуемых факторов, как изменение процентных ставок или цен на сырьё, например, нефть или металлы. Возможности могут открыться в таких отраслях, как и горный бизнес, производство косметических товаров или алкогольных напитков, дома престарелых, сбор и переработка мусора. Конец носки. Или же его внимание практически полностью сконцентрируется на бумагах запас надёжности, два слова в кавычках, расхождение между стоимостью, определяемой прошлыми результатами, и текущей ценой, которых настолько велик, что он может попытать счастья, несмотря на будущие колебания их курса, поступая так же, как при выборе старших в кавычках ценных бумаг с высоким уровнем защиты. В последующих главах будут приведены конкретные примеры использования различных методов анализа, но уже на конкретных примерах. Читателям, которых заинтересует этот вопрос, придётся приложить усилия для его фундаментального и системного изучения. Лишь после этого они будут готовы самостоятельно принимать решения о купле-продаже ценных бумаг. комментарии к главе 11. Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? ответил кот. Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. Сколько стоит будущее? Какие факторы влияют на ваше решение относительно того, сколько платить за акцию. Почему? Акции одной компании оцениваются рынком в 10 раз, а другой в 20 раз дороже прибыли. Можно ли быть уверенным в том, что за свои деньги вы получите не просто бумажки, а действительно ценные бумаги? Грем считает, что решающее значение имеют следующие 5 факторов. Сноска Поскольку сегодня инвесторы редко покупают облигации, мы ограничимся анализом акций. Более подробно об облигационных инвестиционных фондах читайте в разделе Комментарии в главе 4. Конец сноски. Общие долгосрочные перспективы компании. Качество менеджмента. Финансовая мощь и структура капитала. Дивидендная история. Текущий уровень дивидендных выплат. Давайте рассмотрим эти факторы с точки зрения сегодняшнего фондового рынка. Долгосрочные перспективы компании. Сегодня разумный инвестор должен начинать анализ со знакомления с годовыми отчетами компании. Формула 10-10. Q как минимум за последние 5 лет. Эти отчёты можно найти на сайте компании или в базе данных Эдгар на сайте dabi dabi dabi sec.gov. Сноска. Следует также получить квартальные отчёты, по крайней мере, за год, форма 10Q. Мы исходим из того, что вы активный инвестор, который, в соответствии с нашим определением, готов прилагать значительные усилия для формирования и управления портфелем. Если предлагаемые в данной главе шаги кажутся вам непосильными, это свидетельствует о том, что роль активного инвестора увы не для вас. Чтобы получить желаемые результаты, придётся потрудиться. Конец сноски. Изучая финансовую отчётность, необходимо собрать данные, которые помогут получить ответ на два главных вопроса: какие факторы обуславливают рост компании и за счёт чего она получает и будет получать в дальнейшем прибыль. Опасения должны вызывать следующие особенности компании. Компания является серийным покупателем. два слова в кавычках В среднем более 2-3 приобретений на протяжении года – верный признак потенциальной проблемы. Подумайте сами, если компания более охотно покупает акции других предприятий, чем инвестирует в собственный бизнес, не значит ли это, что вам лучше последовать ее примеру и поискать другой предприятий? объект инвестиций. И не забудьте посмотреть, чего добилась компания в результате покупок. Будьте осторожны с компаниями, страдающими "корпоративной булимией", два слова в кавычках, и жадно пожирающими своих собратьев только для того, чтобы потом изрыгнуть" в кавычках их. Примеров немало. Lucent, Mattel, Quaker Oats и Tico International. Все эти компании были вынуждены отказаться от своих приобретений, приносивших одни убытки, другие компании хронически занимаются списаниями активов или, как показывает анализ их балансовых отчётов явно, переплачивают за приобретения. Сноска. Как правило, подробную информацию о поглощениях можно найти в отчёте в форме 10К в разделе Management's Discussions and анализис. Данные следует сверить с примечаниями к финансовому отчёту о сирийных приобретениях. Речь пойдёт в разделе комментарии к главе 12. Конец сноски. Компания подсела на финансовую иглу то есть постоянно использует внешние источники финансирования, займы и продажу акций. В годовом отчёте о движении денежных средств такие поступления называются доходами от финансовой деятельности, они могут создавать иллюзию роста слабой компании даже в том случае, если её собственный бизнес не генерирует достаточных денежных потоков, как показывает пример компаний Global Crossing и WorldCom. Сноска Чтобы определить, не сидит ли компания на финансовой игле, смотрите раздел финансового отчёта денежные потоки statement of cash flows. В этом документе денежные потоки разбиты по категориям: операционная деятельность, инвестиционная деятельность и финансовая деятельность. Если денежный поток от операционной деятельности стабильно отрицательный, А денежный поток от финансовой деятельности стабильно положителен, значит, компания привыкла привлекать извне больше средств, чем даёт её собственный бизнес. И если она имеет такую вредную привычку, ей не следует доверять свои деньги. Более подробно о компании Global Crossing мы расскажем в разделе комментарии в главе 12. О компании WorldCom речь шла во врезке: облигации компании WorldCom урок для инвесторов в разделе комментарии к главе шестой конец сноски практически все доходы компании зависят от одного или нескольких клиентов в октябре 1999 года компания Sycamore Networks производящая оптоволокно провела IPO Из проспекта эмиссии было видно, что вся продукция компании на сумму 11 миллионов долларов продавалась одной единственной компанией Williams Communications. Рынок оценил компанию Sycamore в 15 миллиардов долларов. К сожалению, Williams Communications через 2 года обанкротилась. Несмотря на то, что компания Сайкерр расширила круг своих клиентов, её акции с 2000 по 2002 год потеряли 97% стоимости. Инвестор должен обращать внимание не только на негативные, но и на позитивные сигналы. К последним можно отнести Серьёзное конкурентное преимущество защищает бизнес-компании не хуже крепостного рва незащищённые компании как и незащищённые замки могут быть захвачены завоевателями конкурентами а защищённые почти недосягаемы некоторые факторы делают этот ров шире и глубже к их числу Относится сильная торговая марка, обуславливающая отождествление с брендом, например, покупатели мотоциклов компании «Харли Дэвидсон» делают татуировку логотипа компании, монопольное или почти монопольное положение на рынке, эффект татуировки. масштаба, то есть экономия на затратах за счёт увеличения объёмов производства товаров или услуг. Например, компания Gillette производит миллиарды бритвенных лезвий. Уникальные нематериальные активы, например, секретная формула напитка Coca-Cola, не имеет материальной ценности, но является бесценной для покупателей. а, существует замещающего товара. Например, многие предприятия не могут использовать никакие другие виды энергии, кроме электрической, поэтому электроэнергетические компании, коммунального сектора могут быть спокойны за своё будущее. Сноска. Более подробно тема крепостных рвов в бизнесе рассматривается в классическом труде профессора Майкла Портера Гарвардская школа бизнеса. Конкурентная стратегия. Конец носки. Компания обладает длинным дыханием, два слова в кавычках, то есть является марафонцем, а не спринтером. Анализируя финансовую отчётность компании, посмотрите, насколько стабильно росла её выручка и чистая прибыль на протяжении предыдущих 10 лет. Статья в журнале Financial Analysts. Подтвердила результаты многочисленных исследований, о которых многие инвесторы узнали на собственном печальном опыте. Компании, имеющие наиболее высокие темпы роста, зачастую быстро сходят с дистанции. Если долгосрочные годовые темпы роста прибыли до вычета налогов составляют 10% или 6-7% после вычета налогов, рост можно считать устойчивым. Но если компания ставит целью достижение 15-процентных темпов роста, она во власти иллюзий. Ещё более высокие темпы роста или неожиданный взрывной рост на протяжении года или двух лет говорят о том, что скорее всего компания спалится, как неопытный марафонец, пытающийся пробежать всю дистанцию на спринтерской скорости. Компания развивает свой бизнес, независимо от того, насколько хороша её продукция или сильна торговая марка компании, должна развивать новое направление бизнеса. И пускай расходы на него корнями являются источником роста сегодня, они могут принести прибыль завтра, особенно если компания уже доказала свою способность эффективно коммерциализировать новые разработки. оптимальной общепринятой доли расходов на НИОКР не существует. В 2002 году компания Procter Gamble израсходовала на исследования и разработки около 4% чистой прибыли, компания 3M 6,5%, Johnson Johnson 10,9%. В долгосрочной перспективе компания, которая ничего не тратит на исследования и разработки, окажется как минимум столь же уязвимой, как и компания, которая расходует слишком много. Качество менеджмента и поведение руководства. Слова руководителей компании не должны расходиться с делами. Изучите отчёты за прошлые годы и попытайтесь понять, удавалось ли руководству компании добиваться поставленных целей. Руководители должны уметь признавать ошибки и отвечать за них, а не списывать свои неудачи на экономическую ситуацию, слабый спрос и тому подобное. Посмотрите, не менялся ли тон и содержание обращения председателя совета директоров к акционерам в зависимости от ситуации на Уолл-стрит. Особое внимание обратите на периоды резкого подъёма деловой активности, как, например, в 1999 году. Не было ли неожиданных заявлений со стороны компаний-производителей цемента или нижнего белья о том, что они находятся в авангарде великой компьютерной революции? Чтобы понять, будет ли руководство компании действовать в интересах акционеров, попытайтесь ответить на следующий вопрос. Стремится ли компания стать лидером? Компания, которая платит генеральному директору 100 миллионов долларов в год, должна иметь для этого очень веские основания. Возможно, он разработал и запатентовал эликсир вечной молодости. Или открыл Эль-Дорадо. и купил там золотоносные участки под доллару за акр. А может быть, он обнаружил жизнь на другой планете и подписал с инопланетянами контракт, обязав их покупать только продукцию его компании. Во всех других случаях неприлично высокая заработная плата говорит о том, что руководство компании печётся только о своих интересах. Если компания проводит переоценку, обмен или перевыпуск акционерных опционов для инсайдеров, держитесь от неё подальше. В ходе такой операции компания аннулирует существующие, как правило, обесценившиеся акционерные опционы, которыми владеют её сотрудники и руководители, и заменяет их новыми, но более привлекательными ценами. Зададимся вопросом Если компания не допускает обесценивания акционерных опционов, сохраняя в то же время их безграничный потенциал прибыльности, как могут такие опционы стимулировать эффективное управление корпоративными активами? Любая компания, проводящая такого рода операции, как многие высокотехнологичные компании, не стоит вашего внимания. Любой инвестор, покупающий акции такой компании, останется на бабах. Изучая примечание к годовому отчёту, касающееся акционерных опционов, вы можете увидеть, сколько дополнительных акций будет выпущено в обращение в случае, если эти опционы будут реализованы. Компания AOL Time Warner, например, заявила в начальной части своего отчёта, что на рынке торгуется 4,5 миллиарда её обыкновенных акций. На 31 декабря 2002 года, однако, в примечаниях к отчёту было указано, что компания выпустила опционы ещё на 657 млн акций. Таким образом, количество акций, по которым должна была распределяться будущая прибыль AOL, увеличилось на 15%. При оценке будущей стоимости компании следует учитывать подобные обстоятельства. Сноска Джейсон Свейк работает в компании AOL, тайм-оунер и владеет её опционами. Более подробно об акционерных опционах рассказывается в разделе комментарии в главе 19. Конец носки. В отчёте форма 4, который можно найти в базе данных Эдгар по адресу www.sec.gov, содержатся данные о купле-продаже акций компании её сотрудниками и руководством. Конечно, для продажи акций могут быть веские основания: диверсификация их активов, покупка более просторного дома и тому подобное. Но если вы увидите, что руководство просто избавляется от акций, стоит задуматься о положении дел в компании. Действительно, зачем инвестору покупать акции компании, от которых избавляются её руководители? Являются ли руководители компании менеджерами или промоутерами? Менеджеры должны посвящать большую часть рабочего времени управлению компанией, а не продвижению ее акций. Нередко генеральные директора компании жалуются на то, что их акции недооценены, независимо от того, насколько высоко поднимается их курс, забывая при этом наставления Грэма о том, что менеджеры должны поддерживать врядёт вращать, как резкое падение цены акций, так и слишком быстрый её рост. Сноска. Смотри сноску 429 в разделе комментарии главе 19. Конец сноски. В то же время многие финансовые директора увлекаются прогнозированием квартальной прибыли. Некоторые компании буквально заваливают рынок пресс-релизами, в которых вовсю расписываются открывающиеся перед ними временные, вполне тривиальные или совсем уж иллюзорные возможности в кавычках. Отдельные компании, в том числе Coca-Cola, Gillette и USA Interactive, постепенно отказываются от краткосрочных прогнозов, которые Так любят на Уолл-стрит эти отважные компании предоставляют подробную информацию о текущих бюджетах и долгосрочных планах, но отказываются давать прогнозы на следующий квартал. Примером компании, ведущей открытый и честный диалог с акционерами, может служить Expeditors International of Washington. Её отчёт формы 8К можно найти в базе данных EDGAR по адресу dabedabedavi.sec.gov, где компания периодически размещает также ответы на вопросы акционеров. Наконец, попытайтесь понять, какие методы бухгалтерского учёта использует компания и насколько прозрачны или непрозрачны её финансовые результаты. Если разовые в кавычках или непредвиденные в кавычках расходы почему-то встречаются постоянно, если EBITDA, -да, прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и начисленной амортизации, заменяет чистую прибыль, два слова в кавычках. А гипотетическая прибыль, два слова в кавычках, используется для сокрытия фактических убытков, то скорее всего, компания ещё не научилась заботиться в первую очередь о долгосрочных интересах своих акционеров. Сноска Более подробная информация о таких выпусках содержится в разделе Комментарии в главе 12. Конец сноски. Финансовая мощь и структура капитала. Главный признак успешного бизнеса превышение доходов над расходами. Хорошие руководители постоянно ищут возможности эффективного использования прибыли. В долгосрочной перспективе стоимость компании, доходы которой превышают расходы, практически всегда растёт, независимо от ситуации на фондовом рынке. Начните с анализа денежных потоков в годовом отчёте компании. Посмотрите, был ли рост операционных доходов постоянным на протяжении последних 10 лет. После этого можно двигаться дальше. Уоррен Баффет разработал концепцию прибыли собственника. Это чистая прибыль плюс амортизация за вычетом обычных расходов на капитал. Кристофер Дэвис, портфельный управляющий компании Davis Selected Advisors, сводит эту концепцию к простому вопросу. Если вы владеете 100% бизнеса, сколько денег окажется в вашем кармане в конце года? Поскольку при расчётах учитывается амортизация, которая не влияет на текущие денежные средства компании, прибыль собственника более надёжный показатель, чем объявленная чистая прибыль. Для более точного расчёта прибыли собственника из объявленной чистой прибыли следует вычесть следующие позиции: любые издержки, связанные с акционерными опционами, Благодаря которым часть прибыли акционеров оказывается в карманах инсайдеров, любые разовые, непредвиденные и чрезвычайные расходы, любую прибыль в кавычках, полученную пенсионным фондом компании. Если показатель Прибыль собственника на акцию, слова в кавычках, на протяжении последних 10 лет постоянно рос в среднем как минимум на 6-7%, можно считать, что компания способна зарабатывать деньги для акционеров и у нее хорошие перспективы роста. Затем изучите структуру капитала компании «Передактор». Посмотрите балансовый отчет и выясните, каковы долговые обязательства компании, в том числе по привилегированным акциям. В целом, долгосрочная задолженность не должна превышать 50% общего капитала компании. Прочитайте примечания к финансовым отчетам и узнайте, являются ли проценты, выплачиваемые по долгосрочному долгу, фиксированными процентами. фиксированные процентные платежи или варьирующиеся. Процентные платежи увеличиваются с ростом процентных ставок. Найдите в годовом отчёте сведения о соотношении прибыли компании и её фиксированных платежей. Из отчёта компании amazon.com за 2002 год видно, что прибыль компании не покрывает её процентные платежи на 145 миллионов долларов. В будущем компании amazon.com придётся зарабатывать намного больше на своих операциях или занимать деньги на более выгодных условиях, иначе она окажется собственностью не акционеров, а держателей облигаций, причём последние смогут отсудить часть её активов, если не найдут другого способа получить полагающиеся им процентные платежи. Открыв, говоря о соотношении прибыли Amazon.com и её фиксированных платежей, в 2022 году было лучше, чем 2 года назад, когда компания не могла за счёт прибыли покрыть процентные платежи на сумму 1,1 миллиарда долларов. И ещё несколько слов о дивидендах и акционерной политике. Более подробно эти вопросы рассматриваются в главе 19. -й. Если компания не выплачивает дивиденды, она должна доказать акционерам, что это в их же интересах. Если компания стабильно опережает конкурентов, независимо от ситуации на рынке, руководство умеет грамотно распоряжаться деньгами. если же бизнес идёт ни шатко ни валко а акции компании отстают от акций конкурентов значит руководители компании напрасно отказываются выплачивать дивиденды компании которые время от времени дробят свои акции и активно рекламируют дробление в крикливых пресс-релизах считают своих инвесторов дурачками вспомним Историю про американского бейсболиста Йоги Берра, которого как-то раз в пиццерии спросили, на сколько кусков разрезать пиццу на шесть или на восемь? Берра ответил, на шесть, пожалуйста, я не настолько голоден, чтобы съесть восемь. Так же ведут себя и акционеры, которым нравится дробление акций. Две акции по 50 долларов стоят не больше, чем одна по 100 долларов. Менеджеры, использующие дробление акций в рекламных целях, играют на невеждении вкладчиков, и разумный инвестор должен дважды подумать прежде, чем вкладывать деньги в такие компании. Сноска. Дробление акций рассматривается в разделе комментарии в главе 13. Конец сноски. Компании должны выкупать свои акции тогда, когда они дёшевы, а не тогда, когда курс достигает рекордной отметки. К сожалению, в последнее время многие компании выкупают акции, когда их котировки находятся на пике. Это пустая трата денег. И действительная цель такого маневра – снятие сливок, два слова в кавычках, топ-менеджерами компании, которые зарабатывают многомиллионные суммы на продаже акционерных опционов под предлогом повышения акционерной стоимости. Три слова в кавычках. Жизнь дает многочисленные, порой анекдотические свидетельства того, что руководители компании, постоянно твердящие о повышении акционерной стоимости, на практике редко заботятся о ней. В инвестировании, как, впрочем, и в жизни решающую роль играют не слова, а дела –